Следующий урок, который был совместно со всеми постами, прошел довольно спокойно и познавательно. Уильям узнал, какие водоплавающие могут напасть на него в воде, и некоторые из них пугали своим грозным видом. Например, железные рыбы, одиночки небольших размеров, которые отличались прочностью чешуи и острыми крупными зубами. Или океанские собаки. Они походили на тюленей, только были намного подвижнее и агрессивнее. Особенно они отличались своей острой мордой, похожей на собачью, и окрас шерсти имели ярко-белый. С наступлением ночи Уилл собрался к пятнышку. Сэму и Эдди он сказал правду, что пошел навестить своего орла, но попросил держать это в тайне ото всех, кроме его сестры, которая в любом случае узнает об этом. Уильям отправился в столовую, чтобы набрать овощей для своего пернатого друга. Удача сопутствовала ему, и он не был никем замечен. После чего также незаметно пробрался и на тренировочную площадку. Птицы уже успокоились и, наверное, крепко спали, так как вокруг стояла тишина с легким шуршащим ветром. Найдя клетку своей птицы, Уилл снял тряпку, накрывавшую ее. Он не стал чертить перед клеткой воображаемую линию безопасного расстояния, потому что доверял пятнышку. Но опаска все же была, ведь то, что сегодня сделал троллан, напугало всех птиц. И этот инцидент мог заставить их больше не доверять людям. Поэтому учителю Макшинтера и привело в ярость случившееся. Увидев выла, пятнышка тут же достала голову из-под крыла, чтобы поприветствовать его. В ее глазах не было злости. Взгляд казался слегка недоверчивым, но у нее он такой был всегда. Это очень обрадовало Уилла. Привет, пятнышко! Поздоровался Уилл и подвинул корзинку с овощами к клетке. Сегодня без брокколи. Можешь довериться мне. Пятнышко доверилось Уиллу и сразу же принялась уплетать угощение. Я хотел назвать тебя брокколи, смеялся Уилл. Домашних питомцев принято называть по их отличительной черте. «Вспомнив это, я подумал все же назвать тебя пятнышком. Надеюсь, ты не против этого имени?» Уиль ему показалось, что ему сказали что-то в ответ на птичьем языке, но, возможно, это было просто чавканье. «Я рад, что ты не стала бояться меня после того, что сегодня произошло на уроке», — говорил Выл. «Когда мы сможем полететь, ты не будешь сидеть в этой клетке. Мы с тобой осмотрим весь океан, долетим к самому краю земли Анирлита». Я стану рулевым, а ты будешь птицей рулевого. Это очень почетное звание для птиц — быть птицей спасателя рулевого. Я мечтаю стать спасателем с того момента, как услышал о них в историях и писем. Я, кстати, из леса Иинов. Я бы показал тебе свой дом, но нам запрещено покидать корабль. А откуда ты? Этот вопрос словно выдавился изо рта Уилла, так как у него не было мыслей на этот счет. Но дожидаться ответа он, естественно, не стал. «Тебя поймали на суше и передали на Торфальгар, когда он причалил в порт одного корабля? Или тебя поймали в океане? Я не знаю этого, так как чуть не опоздал к отплытию». Пятнышко съела все овощи и стала переворачивать корзину в надежде, что под ней хоть что-то завалялось. А когда ничего не нашла, толкнула ее к Уиллу и стала ждать еще порцию. «Ты хочешь еще овощей?» Уэлла повеселила поведение его птицы. ты у нас обжора. Нужно было тебя так и назвать. Хорошо, я постараюсь принести еще. Если взамен, на завтрашнем уроке учителя Макшинтра ты разрешишь надеть на тебя седло». Не дожидаясь ответа, Уэлла решил сходить еще за овощами. Но вдруг пятнышко будто что-то учуяло. Она стала смотреть по сторонам и говорить что-то на своем языке. В ее глазах виднелись страх и паника, будто надвигалось что-то ужасное. Вскоре со стороны общежитий стал доноситься шум. Уилл заметил там моряков с фонарями. Они выводили новобранцев на площадку. Раздался зов трубы. Это был зов готовности к спасательной операции. Уилл узнал его, так как запомнил звук на уроке правил поведения и дисциплины учителя Шакура. Попрощавшись с пятнышком, он поспешил на зов трубы. Подбежав к общежитиям, Уилл незаметно влился в строй к ученикам. Сейчас все посты стояли одним строем, и казалось, что ученики собрались не все. С другой стороны, напротив, собрались рулевые прошлых выпусков во главе с капитаном Фуэлком и учителем Макшинтером. Вся остальная команда корабля носилась из стороны в сторону, готовясь к спасательной операции. «Что я пропустил?» спросил Уилл, Сэм «Нас разбудили и вывели сюда», ответил Сэм, проглатывая зевоту. «Объявили общий сбор рулевых на этой площадке. Нужна помощь твоего поста». После сказанного братья приободрились и вытаращенные глаза уставились друг на друга. «Мы забыли тебе сказать! Нас сегодня перевели в пост рулевых!» добавили близнецы в один голос. «Почему?» поинтересовался Уилл, хотя догадывался, каким будет ответ. «Потому что недобор рулевых на Тарфальгаре», — сказала Лилиан, подойдя вместе с Тингор, Куэллу и братьям. «А нам сказали, что мы плохо чистили рыбу», — высказался Сэм, и они с братом заподозрили, что их обманули. Братья дружно посмотрели на Лилиан, надеясь, что она объяснит им, откуда узнала о нехватке рулевых. И, конечно же, их успокаивал тот факт, что они были переведены в другой пост не по своей вине. «Я случайно услышала разговор двух моряков, когда шла за ними». — ответила Лилион братьям и заметила, что они не поняли намека на то, что она говорила о специальном подслушивании чужого разговора. — Новобранцы поста рулевых! — обратился к ученикам капитан Фолк. Он был встревожен, как и вся команда, но старался не выдавать своих эмоций. — Этой ночью вам придется поучаствовать в своей первой спасательной операции. Мы не успели подготовить вас как следует. Мы думали, что имеем больше времени. Но, видимо, земля решила проверить нас раньше ожидаемых сроков. Мы держим курс на небольшое судно. Его команда пересекла границы наших земель и была за это наказана ее духом. Наша задача — помочь им покинуть свой корабль. Так сделаем же то, для чего мы все здесь собрались. Исполним свой долг! Капитан прокричал последние слова, после чего их повторили все рулевые, которые его окружали. Он придавал им силы, и они были благодарны ему за это. Капитан нашел взглядом Уильяма и отчетливо дал ему понять, что даже несмотря на заговоры и разногласия, нужен своей команде. Сейчас капитан смотрел на него без боязни быть раскрытым. «Я приглашаю вас пройти этот сложный путь вместе с нами!» обратился капитан к новобранцам, чтобы наполнить отвагой и их глаза, и сердца. «Если судьба распорядилась вашими жизнями, прислав вас нам на помощь, она выбирает только тех, кто здесь пригодится, мы не смеем ей перечить и предоставим вам шанс доказать, что она не ошиблась на вас счёт. После этих слов новобранцы должны были почувствовать себя смелее, но по их виду этого было незаметно. Капитан понял это и кивком головы передал слово учителю Макшинтеру. В надежде, что у него получится приободрить учеников. Ой, сойдут ко мне те, чьи имена я назову: Флорина, Лилиан Энгли, Тингор Катите, Зикторон Ворс, Троллан Кексмалс и Уильям Обих. И еще мне нужны будут добровольцы. Уилл впервые услышал второе имя Троллана. Он заметил, что тот не вышел из колонны. Это заметили все, в том числе и учитель, мистер Ворс. «Вы живете с мастером Смолзом в одной каюте. Он выходил вместе с вами на построение?» — спросил учитель. «Он не возвращался в каюту после лазарета», — ответил Зик. «Я лично проводил его к общежитию. Хотите сказать, что его не было в каюте после уроков?» «Вы правы, учитель Макшинтер». Бестроланно Зик не вел себя нагло, как обычно. Сейчас он был напуган и старался не смотреть в глаза Уиллу. Учитель сделал вывод и решил что разберется с этим позже. А сейчас он пошел к остальным ученикам и стал искать среди них добровольцев. В строй к Уильяму и остальным рулевым, чьи имена назвали, присоединились еще пятеро учеников из его поста. «Нужны еще хотя бы двое добровольцев. Я знаю, что вы еще не прошли подготовку. Мне нужны те, кто, чувствует в себе смелость, вступить в ряды рулевых уже сейчас», сказал учитель, после чего его взгляд остановился на Сэми и Эдди. Братья оказались напуганными больше остальных, и учитель это в них и привлекло. Братья Эмгли из поста столовой спросил учитель и получил положительные кивки двух голов. Учитель Чак очень хорошо о вас отзывался, когда позволил мне забрать вас с свой пост. Вижу, вам страшно. Братья снова покачали головами вверх и вниз, хотя ответа от них не ожидали. Отлично, воскликнул учитель. «Страх придаст вам сил и не позволит облажаться!» Учитель Макшинтер забрал Сэма и Эдди и отвел к остальным ученикам, которые были выбраны для полета. Новобранцев привели на тренировочную площадку и каждого приставили к отдельному рулевому. Рулевые уже были наготове, Они стояли у задней части корабля, где была опущена защитная ограда. Рядом с ними спокойно и горделиво ждали команды их «птицы». Уилл занял место рядом с молодым ширинтонцем, вдвое его старше. Он оказался улыбчивым парнем с добрым лицом. Он сразу же узнал Уильяма и порадовался приятной встрече. Новобранцам выдали их комбинезоны и попросили надеть их как можно скорее. «Мне понадобилось пару месяцев, чтобы приблизиться к своему орлу, а ты сделала это в первый же день, Уильям Обих», — сказал рулевой и представился. «Меня зовут Колин Дирни, а мою птицу зовут Шмык. Думаю, не нужно объяснять, почему я ее так назвал. Ты полетишь со мной. Не отставай от меня, когда окажемся на том корабле. Будь всегда у меня на виду. Корабль хоть и не такой большой, как Трафальгар, но нам нужно действовать быстро и осторожно. Надеюсь оправдать ваши ожидания, мистер Дирни, — ответил Уилл, как, по его мнению, сделал бы это серьезный опытный рулевой. — Зови меня просто, Колин! — посмеявшись над манерой речи Уилла, сказал парень. «Хорошо», — ответил Уилл, переждав неловкость ситуации, после чего у него родился вопрос. «Колин, как мы вместе полетим на Орле? У него ведь всего лишь одно седло». Колин пошел к сетке, на которой хранились седла для рулевых, взял оттуда вещь, похожую на кожаный мешок, с двумя тонкими железными трубами, после чего прикрепил его к задней части основного седла, которое уже было надето на его Орле, и представил Уиллу его скромное место». «Вот и готово место для тебя, Уильям. Второе седло пока экспериментальное, но пробные полеты уже проводились. Не с новобранцами. Рой второго рулевого сыграл один гадархитский моряк». «Подчеркну, что никто не пострадал, чтобы тебе было спокойнее», — ответил Колин. После чего пригласил Уилла занять предложенное место и дал ему два фонаря на длинной трубе. Рулевой придержал своего орла, чтобы тот не брыкался а на его спину было удобно забраться. Птица присела, и Уильям смог занять свое место. Колин снова улыбнулся, что означало призывом готовиться к полету. «Это как по грязевой горке спускаться», — сказал Колин и взялся за поводья. «Я никогда не спускался по грязевым горкам», — ответил Уилл и почувствовал, как птица стала наклоняться, чтобы спрыгнуть с Трафальгара. Слова Колина совсем не успокаивали новичка в летном деле. Когда Орел оторвался от корабля, Уильям без страха перенес падение, но когда Орел распрямил крылья и полетел вблизи воды, это заставило его вздрогнуть. Ему казалось, что они вот-вот коснутся океана, и тот утащит их так, как утаскивает все, что в него попадает. Еще Уилл ощутил жуткий холод. Его лицо замерзло, и он перестал чувствовать свои щеки. Не такого первого полета он ожидал. Первый полет представлялся ему на своем орле. Он сидит на главном седле и в его руках поводья. Но сейчас ему предстояло поучаствовать в первой для себя спасательной операции, так что у него не было выбора. Уэлл никогда не видел другого корабля. Трафальгар был единственным кораблем, который он видел. Орел подлетел к носу Трафальгара и завис над ним. Рядом собрались и другие рулевые со своими помощниками-новобранцами. Уильям нашел, на какой птице сидел Лиллиан, она выглядела так, будто ей было совсем не страшно. Со своим рулевым он высматривал что-то в ночной темноте перед собой. Заметив что-то там вдали, один из рулевых дал указатель, и все орлы направились к нему. Корабль с трудом можно было разглядеть, он был в три, а то и в четыре раза меньше Трафальгара. Он также имел три паровых трубы, но к ним не были прикреплены паруса. На корме справа борта была большая пробоина, в которую непрерывно затекала вода. Корабль медленно погружался под воду. Команда на борту отсутствовала, и только испуганные животные бродили по его палубе. «Видишь, сколько живности на корабле?» — спросил Колин, подлетая к носовой части корабля. «Это его команда! Земля не впускает никого к нам из внешнего мира!» Она превращает их чаще всего в водоплавающих, а мы здесь для того, чтобы спасти тех, кто застрял в какой-нибудь из кают или что-то в этом духе. Вы должны были проходить это в середине учебного года, но узнаете об этом уже сейчас. «А корабль не удастся спасти?» — задал вопрос Уилл. Этот вопрос волновал его с того момента, как только он, будучи младше на пару-тройку лет, узнал о существовании других кораблей. Говорят, что раньше корабли пытались сохранить, но животные, которые покинули его, стаями возвращались к нему обратно. Они пытались забраться на корабль, нанося ему повреждения. В итоге они топили его. А если этого не получалось сделать, на такую добычу слетались орлы, и, как правило, они не оставляли и Трафальгар без внимания, после чего было принято решение бросать все корабли, — ответил Колин. Коли наставил своего орла на носу корабля и приказал ему ждать его, но в случае, если он не вернется до полного затопления судна, птице было велено улетать без него. На что та ответила ему недовольным криком, будто поняла его слова, и ей они не понравились. Остальные рулевые также оставили своих орлов на корабле, а сами приступили к работе. Нам нужно действовать очень быстро. Мы с тобой очищаем каюты. Говорил Колин, направляясь ко внутренним палубам корабля. Если слышишь, что кто-то стучится за дверью, открывай ее, но будь осторожен, никогда не угадаешь, какое животное ждет тебя за дверью. Корабль имел всего один этаж в трюме и всего один прямой коридор. Колин отправил Уилла в конец коридора, а сам остался в начале. Открываешь дверь каюты, заглядываешь, если внутри есть еще дверь, быстро проверяешь и ее. И сразу же обратно в коридор. Наша задача — проверить каждую каюту», — объяснил Колин и принялся за работу. Уэлл тоже не намеревался отставать. Пройдя к первой двери, он без раздумий взялся за ручку и открыл ее. Из каюты вылетели три больших пеликана. Они как будто знали, куда нужно лететь. Взяли курс к выходу в противоположный конец коридора. Проводив пеликану взглядом, Уэлл заглянул внутрь каюты. Она напоминала небольшую столовую со столами и местом для повара. Дверей внутри не было, значит, можно было отправляться к следующей каюте. За соседней дверью его ждали совсем маленькие спирги. Комната напоминала детскую спальню. Всюду были разбросаны игрушки и стояло несколько двухэтажных кроватей. Уилл быстро сориентировался, что нужно делать. Он открыл окно и решил выбросить водоплавающих в него. Сделав задуманное, он сразу же побежал к следующей каюте, но не успел дойти к ее двери. Его остановила вода, которая очень быстро стала затапливать трюм. Оставалось проверить еще пару кают. Уилл решил, что на это у него и Колина должно хватить времени. «Когда корабль начинает быстро идти ко дну, рулевым велено покидать его», — сказала Лилиан, спустившись в трюм. Лилиан заметила Уилла у середины коридора. Она хотела много чего рассказать ему, но события так быстро развивались, что времени на это совсем не было. «Ты как, Уилл?» — спросила Лиллиан, остолбенев перед ним. «Я в порядке», — ответил Уилл. «Как Сэм и Эдди?» «Они молодцы, справляются и совсем не боятся». «Тебе страшно?» — зная ответ, все же спросил Уилл. «Да», — не раздумывая, — ответила Лилиан. «В твоих историях и писем, должно быть, совсем не о таком рассказывали» поинтересовалась Лиллиан, но не получила ответа, так как их разговор прервали. «Повтори, пожалуйста, еще раз», — попросил Колин, вынося из каюты собаку, которая тут же вырвалась из его рук и побежала на палубу. Опросишь, чтобы поймали ее? Ей уж точно за борт нельзя». «Нужно покидать корабль», — повторила Лиллиан. «С этим я согласен», — ответил Колин, прошлепав ногами по воде на полу, и после посмотрел на Уилла. «Осталось две каюты». «Одна тебе, другая мне». Затем он снова перевел взгляд на Лилиан. «Беги к своему рулевому и улетайте. Мы проверим эти каюты и сразу же за вами». Колин дождался, пока Лилиан уйдет, и стал открывать дверь следующей каюты. За дверью была огромная дыра, и повсюду висела слизь, оставленная спиргом. «Здесь был огромных размеров спирг. Он сам смог выбраться», — посмеялся Колин и закрыл дверь. «Чего стоишь?» «Проверяй свою каюту и быстро поднимайся на палубу». Уилл понял, что нужно было действовать быстро. Воды набралось в трюме уже до пояса. Открыв дверь последней каюты, он увидел в ней огромного спирга, который занимал практически половину помещения. Его придавило балками, отвалившимися от потолка. Сначала Уилл испугался, но желание помочь беззащитному водоплавающему побороло страх». Он принял решение попробовать собственными силами скинуть с него балки, но сделать этого не получалось. Они были слишком тяжелые. «Чего ты там застрял?» — спросил Колин, сбежав в каюту. Оценив ситуацию, он разочарованно помахал головой. «Ему не помочь! Нужно бежать! Не то нас утянет под воду вместе с ним!» Колин убежал, а Уилл не сразу последовал за ним. «В одиночку я не смогу тебе помочь. Извини». Мысли Уилла словно вырвались у него из головы, и он заговорил с водоплавающим. Безвыходность ситуации не давала Уиллу покоя. Он не мог бросить водоплавающего в беде, но и помочь ничем не мог. С трудом, найдя в себе силы, Уильям еще раз извинился перед Спиргом. Он надеялся, что тот все же понимает его слова и сможет понять принятое им решение. Но не успел он и шаг вступить за порог каюты, как почувствовал на своем плече щупальце водоплавающего. Он не пытался утащить его или остановить, он всего лишь просил о помощи. Посмотрев на спирга еще раз, Уилл понял, что тот стал помогать себе сам, и у него практически получилось сбросить с себя балку. Уилл знал, что времени совсем не осталось, но раз есть хоть малейший шанс, им нужно воспользоваться. Спирг не дал ему совершить непоправимую ошибку. Он освободил его вечера от душераздирающих споров о принятом решении, не оставив здесь все свои силы. «Сначала толкай балку вверх, а когда щупальцы освободятся, скатывай балку с себя». Уилл вспомнил о маленьких спиргах, которых бросил в океан через окно, и подумал, что то могли быть дети этого большого спирга. И чтобы придать ему сил, Уилл решил рассказать, что они спасены. «Я помог твоим детям. Даже и не думай сдаваться. Ты должен их защитить. Им не выжить там, без твоей помощи!» — повторял Уилл. Воды прибавилось еще больше. Теперь она касалась подбородка Уилла. Спирк смог выпутаться из западни, проделав дыру в полу. Он провалился под пол из-за тяжести собственного веса. Когда водоплавающее было спасено, Уилл тоже поспешил выбраться. Открыв двери каюты, он увидел, что проход к ступеням был уже затоплен полностью. Да и ему самому уже приходилось плыть. Удерживаясь на плаву, Уилл мог дотянуться до потолка. Он вспомнил, что в каюте, которую Колин открывал последней, была огромная дыра, проделанная спиргом. В нее можно было с легкостью пролезть. Но нужно было надолго задержать дыхание. Пробравшись в ту каюту, ему с трудом удалось найти дыру так как ночью в воде была плохая видимость. Выбравшись, Уилл отплыл от корабля на несколько метров. Рулевых рядом уже не было, они улетели без него. Но Трафальгар все еще виднелся вдали на горизонте. Он находился в сотне метров от него. Уилл стал звать на помощь в надежде, что его услышат, но делать это было бесполезно из-за сильного ветра. Тогда он вспомнил, что взял с собой нефритовые стержни, достав свои фонари. Уилл начал размахивать ими из стороны в сторону, чтобы привлечь внимание, но его знаки остались незамеченными. Уилл оказался в холодном океане совсем один. С одной стороны тонущий корабль, а с другой трафальгар, который отдалялся с каждой секундой. Уильям, вот ты где! Выдохнув с облегчением, прокричал Колин. Уилл не услышал, как над его головой завиз знакомый ему орел. Я здесь подал знак Уилл. «Я вижу тебя!» снова прокричал Колин. «Я сейчас подлечу к тебе я опущу фонарь! Латайся за него и держись крепко! Понял меня?» «Да!» Тут же ответил Уилл, обрадовавшись, что его все же не забыли. В воде становилось все холоднее и холоднее. Руки и ноги слушались с трудом. Пальцы окоченели и стали сжиматься медленнее. Колин начал протягивать Уиллу фонарь на длинной трубе. Но в самый последний момент Орел перестал слушаться его и взмыл вверх. Уэлл сначала не понял, в чем дело, но вскоре услышал чье-то рычание вокруг себя. Будто его окружила стая собак. Посветив нефритовыми стержнями, он заметил неподалеку стаю океанских собак. На картинках, что показывал учитель Шакур, эти водоплавающие казались не такими пугающими, как при данной встрече. «Ведь там их голодные взгляды не были направлены прямо на тебя». Они были готовы напасть, но их что-то останавливало. «Птица чего-то ты — сказал Колин, после чего заметил океанских собак, окруживших выло, и ужаснулся. «Не делай резких движений! Постарайся продержаться, пока шлюпка будет плыть!» Птица Колина только злила подводных охотников. Уилл видел, как моряки стали спускать шлюпки на воду их предупредил рулевой, который был ответственен за него. Вскоре, в десятки метров от стаи собак и самого Уилла, стали собираться рулевые и на своих орлах. Они пытались отвлечь животных криками, подманивая их к себе. Но те словно не замечали их. Уильям решил, что их привлекал свет нефрита, поэтому они не обращали на шум и крики внимания. Попытка спрятать свои фонарики сделала только хуже. Когда свет ушел под воду, у водоплавающих засветились глаза, отражая свет луны. Они словно почувствовали себя раскованей и всей стаей стали приближаться к Уиллу. Когда он снова поднял над головой стержни, но теперь казалось, что океанских собак уже ничего не остановит. Они приблизились практически вплотную, на расстоянии вытянутой руки, и стали плавать кругами. Кто-то даже коснулся ноги Уилла, проплывая под ним, Уэлл понимал, что собаки могут напасть в любую секунду. Рулевые перестали кричать. Теперь они просто ждали неизбежного. Шлюпка была к нему на полпути, поэтому Уэлл начал готовиться к худшему. Но вдруг раздался крик орла. Он узнал его. Этот орлиный клич принадлежал пятнышку. Пятнышко показалось за спинами рулевых, сверкая своими белыми перьями. Она летела к нему с такой скоростью, с которой, казалось, никогда не летал ни один орел. Прокричав еще раз, она прижала крылья и нырнула под воду в паре метров от стаи собак и тут же, через пару секунд, стала поднимать Уильяма из ледяного океана. Когда Уилл оказался на спине пятнышка, он почувствовал всю мощь ее крыльев. В попытках оторваться от воды, она несколько раз задела ими его, ударив по голове. Океанские охотники испугались и расплылись. Но среди них нашелся зверь, который осмелился вцепиться орлу в лапу, не позволяя ему взлететь. Пятнышка закричала от боли, но даже не думала сдаваться. В порыве крика ее взгляд поймал взгляд Уильяма. В этот момент он понял, что пятнышка ни за что не оставит его в беде. Она стала набирать высоту даже с диким животным, которое не намеревалось отпускать ее лапу. И вдруг помощь пришла, откуда нельзя было ждать. Спирк, которого спас Уилл, решил отплатить ему той же монетой. Он вынырнул из-под воды и точным ударом щупальца сбил собаку с лапы пятнышка. Уилл чувствовал, что его птице уже не оставалось сил. Она набрала высоту и направилась к Тарфальгару. Подлетев к носу корабля, пятнышка уже хотела приземлиться, но в последний момент оттолкнулась и снова набрала высоту. «У нее повреждена лапа!» — прокричал учитель Махшиндер. «Подготовьте ей мешки для посадки!» После слов учителя все, кто был на носу корабля, стали собирать мешки и все, что казалось мягким и могло смягчить посадку в кучу. Но у пятнышка больше не было сил ждать. Во время следующего пролета у носа корабля она резко перевернулась, оказавшись лицом к лицу перед Уильямом, обняла его своими крыльями, И с изнеможенным криком рухнул на спину прямо в то, что успели соорудить моряки. Я приглашаю тебя к себе, Уильям Обих. Куда приглашаете? Кто вы? спросил Уилл, услышав незнакомый ему женский голос, который обращался к нему. Уильям смотрел на яркий шар света, бродящий среди скал. Это была вершина незнакомой ему горы. Но вскоре он понял, что спал в лазарете доктора Меймер. Она вместе с учителем Макшинтером сидела перед ним на соседней койке, их взгляды были чем-то задачены и встревожены. Первым делом, открыв глаза, Уильям поинтересовался, что с пятнышком. На что учитель Макшинтер ответил ему, что с его птицей все в порядке. После чего он попросил его проследовать за ним. Уиллу показалось, что доктор Мэмер не поддерживала замысел главы поста рулевых, но все же не стало препятствовать ему. Небо все еще было темным, но Уиллу объяснили, что это уже была ночь следующего дня, и он провел в лазарете целые сутки. Учитель привел Уильяма на нижний этаж трюма, а затем они оказались еще ниже, спустившись в больших размеров комнату через дверь в полу. Это место находилось у самой нижней части корабля. Об этом говорили его сужавшиеся к полу стены. Внутри находилось очень много разных обитателей, животных, от огромных аквариумов, в которых плавали спирги, до небольших металлических клеток. В них были кролики, домашние свиньи, птицы и еще много различных животных, как диких, так и домашних. Уилл не понимал, почему их всех держат здесь. Также он не догадывался, зачем учитель привел его сюда. Спустившись, они направились к дальней стене комнаты, Учитель вел себя странно, всю дорогу молчал и заметно о чем-то размышлял. Заговорил он только тогда, когда они оказались перед огромным аквариумом со спиргами. Высота сосуда достигала пары метров, у него были прозрачные стеклянные стены, которые то и дело задевали водоплавающие, находившиеся внутри. — Мистер Обих, я хочу показать вам свои камни нефрита. Они не ограненные, как ваши, но по яркости ничуть им не уступают сказал учитель, поднявшись по стремянке на небольшой мостик у аквариума. Из кармана своего плаща он достал два нефритовых камня. Каждый из них помещался ему в ладонь. После чего он ударил их друг об друга, заставив светиться ярким зеленым светом, тем самым подтвердил, что держит в руках именно нефрит, а не какой-либо другой минерал. — Знаете, чего боятся спирги? — спросил учитель, не желая получить ответ на свой вопрос. «Они не боятся других обитателей океана, не боятся людей, олящего солнца, и что точно я знаю о них, они не боятся света, даже если это будет свет нефрита». Учитель опустил руки с камнями под воду аквариума и тут же получил от спиргов предупреждение. Щупальце пролетело над его головой. Чтобы остаться невредимым, ему пришлось достать свои камни из-под воды и отойти к самому краю мостика. «Забирайтесь ко мне, мистер Робик! Может, они боятся только ваших камней?» — попросил учитель в приказном тоне. Учитель пригласил Уилла забраться на мостик и жестом предложил ему опустить свои стержни в воду. Жест казался дружеским, но от него нельзя было отказаться. Настрой учителя четко дал это понять. Уил долго не решался сделать то, о чем его просили. Чувство страха останавливало его. Но все же, переборов себя, он опустил фонари под воду. Поначалу вода казалась спокойной, что даже учитель начал верить в силу стержней Уилла. Но когда из-под воды со скоростью вылетело щупальце и попыталось схватить новобранца, учитель понял, что оказался прав. Он оттащил Уилла от края аквариума, чтобы спирги его не утащили, и самодовольно захохотал. — Я поймал вас, учитель Грига! воскликнул учитель. Его радости не было предела. Он выдохнул с облегчением, будто нашел решение всех своих проблем. «Это оказалось очень трудно сделать, но именно я нашел вас. На этот раз вы изменились до неузнаваемости. А знаете, чем вы выдали себя?» — спросил учитель, и на этот раз он ждал ответа на свой вопрос. «Я не понимаю, о чем вы говорите, учитель Макшинтер», — не понимая намека сказал Уилл. «Вас выдало то, как вы приручали птиц». «Вы делали это так же, как учили делать меня!» Учитель наклонился к Уиллу и стал всматриваться ему в глаза. «Я был вашим учеником по старолевых. Левых. Вспоминаете меня? Меня зовут Гарри Макшентер». «Я не мистер Грига. повторил Уилл в надежде достучаться до учителя, но понимал, что его не желали слушать. «Я ждал вас два цикла. Целых два цикла вы не показывались. Теперь вы сможете помочь мне и всем этим бедолагам-морякам». Учитель спустился с мостика и стал бродить между клеток с животными. «В этих клетках половина команды корабля. Не всем удастся вернуть свой прежний облик, так как большинство из них провело немало времени в теле животных. Вас не было два цикла, поэтому клеток так много. Все эти люди рисковали своими жизнями, спасая жизни других. А что получили взамен?» Голос учителя поменялся. Теперь он стал говорить так, будто спрашивал помочь ему. Уилл следовал за ним, но не перебивал, ведь его все равно не желали слушать. «Вы обязаны помочь мне и всем, кто находится в грузовом отсеке. Они ведь не заслужили этого. Почему Земля с ними так поступила? Спросите ее!» — говорил учитель, высказывая претензии с земли Анирлита. «Почему вы решили, что мистер Григо согласится помочь?» — спросил Уилл, не до конца понимая слова учителя. «Если бы это было в его силах, разве он сам не предложил бы свою помощь?» «Он не может предать землю, которая даровала ему силу и вечную жизнь», — ответил учитель. «Он не имеет права переделывать то, что сделала она. Но он может это делать против ее воли. Я видел это собственными глазами». Учитель сел рядом с клеткой, в которой была большая старая собака, породы Канекурса. Ее темная шерсть уже смешалась с седой, А одна из собачьих болезней обтянула глаза белой пеленой. Уилл видел, что пес был дорог учителю, а после всего сказанного им можно было подумать, что тот в другой жизни мог относиться к числу его близких друзей или родственников. «Дох земель давным-давно уснул, как только слух разошелся по всему Анирлиту. Племена тот же объявили охоту на вас, так как теперь только вы имеете силы контролировать земли». «Все в ваших руках, учитель Григо!» Уильям увидел учителя Макшинтера с другой стороны. Если до этого он казался суровым и нетерпеливым, то сейчас он был подавлен и напуган, и в то же время казался счастливым рядом с клеткой того пса. «Не разлучайте нас, с братом! Прошу вас, учитель!» умолял Макшинтер, переводя взгляд от клетки в сторону Уилла. «Я не тот, за кого вы меня приняли!» «Извините, учитель Макшинтер». Уэлл понимал, что говорит слова, которые сильно ранят учителя, но не хотел обманывать его. Он понимал, что обманом мог сделать ему гораздо больнее. «Он не Бибори Григо. Его зовут Обих. Уильям Обих. У него есть брат, Макс, и родители Манита и Томас Обих». У себя за спиной Уэлл услышал голос капитана Фуалка. «Мистер Кэрри Вырвалось изо рта Уилла. На корабле у меня другое имя. Здесь меня зовут капитан Коллер Фуллк. Определ капитан. Он понимал ученика, что раскрывает ему очень серьезную тайну, и его это ничуть не смущало. Рядом с капитаном стоял тот самый одноглазый помощник учителя Махшиндера, мистер Сага. Выражение его физиономии, как и всегда, заставляло испытывать страх. Капитан, вы уверены, что он не учитель Грига? переспросил глава поста рулевых. Учитель Макшинтер подбежал к капитану практически вплотную и, словно секретничая, повторил свой вопрос. Ему не хотелось верить в только что услышанное. «Привычки его, волосы его, а вы видели, как он приручает птиц? Спросите мистера Сагах, он подтвердит, что этот ученик делает все один в один, как учитель Грига. бормотал учитель, убеждая, что не может ошибиться. «Птицы, словно понимают его». И спирги тоже. Посетите хотя бы один урок и убедитесь в том, что я прав». «Знание Грига, потому что тот учил его, как обращаться с птицами. До этого можно было додуматься, если знать, что тот на корабле», — ответил капитан. Он был разочарован в человеке, занимающем должность его заместителя. «А ты поддался чувствам, слепо видя его в этом мальчике». «Мистер Обих». «Вы знакомы с тем, кого мы ищем, с мистером Бибори Григо?» По-доброму спросил капитан, когда закончил разговор с учителем. Капитан не казался напуганным, как в тот день, когда увидел на корабле Уилла во время приветствия новобранцев. Сейчас он был уверен, что находится в безопасности, будто не боялся, что его тайна раскроется. «Да», — ответил Уилл, чем не удивил капитана. «Я не видел его уже несколько дней, после дня, когда отлавливали крыс». Капитан понял, что Уилл намекал на очередной его обман. Вы знаете, почему нам приходится нарушать правила, установленные землёй, и покидать корабль? – спросил капитан, понимая, что ему не доверяют. На этот раз я буду с вами частен, мистер Обих. Вы ищете мистера Грига? – ответил Уилл, дав понять, что он не тот, кого можно водить вокруг пальца. Верно, похвалил ученика капитан. «А теперь я бы хотел узнать у вас, мистер Обих. Знаете ли вы, почему мы ищем его? Хочу понять, уверены ли вы, что выбрали правильную сторону?» Последние слова капитана заставили Уильяма задуматься. Он понял, что совсем не знает мистера Грига. Кто он? Сошедший с ума старик или искусный обманщик, который несколько раз смог стать капитаном Трафальгара? И еще одно не мог понять Уилл. «Если тот настолько силен, почему тогда ото всех прячется?» «Я вижу, вы в замешательстве», — подметил капитан. Это его слегка порадовало, так как в такой ситуации ученика можно было переубедить, раз он уже не был уверен, во что верить. «Не можете понять, где правда, а где ложь? Расскажите, зачем вам мистер Грига? – спросил Уилл, понимая, что его домыслы не приводят к ответам. «Если разрисовать картину полностью, мистер Григо нужен нам для того, чтобы понять, нужны ли мы все еще нашей земле, нужна ли ей команда Трафальгара и стоит ли нам продолжать миссию, возложенную на нас». Дальше капитану было трудно говорить, будто он почувствовал груз вины на своих плечах. «Почему моя команда страдает? Оглянитесь вокруг!» Здесь, в каждой клетке, член моей команды. Пес, над которым изливал душу учитель Макшинтор, это его старший брат Теодор, которого он безмерно любил. А сам он со дня на день может превратиться в орла. Его спина покрылась перьями. Когда его превращение завершится, он не сможет больше видеться со своим братом. После слов капитана догадки Уильяма подтвердились, почему учитель странно себя вел, словно подчесывая спину. «Когда мы узнали, что слух о том, что Земля уснула, пустила племя Гадархит, мы поняли, что нас обыграли», — поделился учитель Макшинтер. Он знал, что этим знанием нельзя было делиться, но ему уже было нечего терять. «Не смотрите на меня так, капитан Фалк. Вы поддались слухам и приняли решение, что нам нужно присоединиться к поискам». «Именно из-за вас мой брат сейчас в клетке!» «Мне, как и всем, нужны были ответы», — ответил капитан-учителю и понял, что снова мог показаться Уильяму лжецом. «Границы Онерлита сжимаются. Я боюсь забрести в запретные воды и погубить оставшуюся часть моей команды. А сейчас в них угодить проще всего, так как мы уже и сами не уверены, насколько сжались границы на сегодняшний день». Когда я понял, что меня обманули, было уже поздно. Запреты уже были нарушены. Оставалось только ждать, каким будет наказание, а каким оно стало, вы видите сами. Теперь нельзя шагать назад. Нужно довести дело до конца. А для этого нам нужен мистер Грига. Капитан уставился на Уильяма просящими помощью глазами, будто говорил, что он его последняя надежда. «Мистер Робиг. «Я не состою в сговоре ни с одним из племен. Я хочу исправить ошибку, которую совершил, пока еще не поздно. А для этого нам нужна ваша помощь. Вы ведь единственный, с кем мистер Грига заговорил за последние два цикла». «Я не знаю, чем могу помочь», — ответил Уилл. «Не знаю, где теперь искать мистера Грига. Уилл решил спросить капитана о том, что тот сказал ему во время их первой встречи на борту корабля. «Вы говорили правду о моем брате? Где он сейчас?» Капитан забыл рассказать Уильяму о его брате, и сейчас ему не доставил удовольствия услышанный вопрос. Уильям видел, что тот опустил голову, либо потому что готовил очередное вранье, либо ему и вправду было трудно говорить о его брате. «Теперь, когда вы знаете всю правду о нас, мистер Обих, я могу рассказать вам правду о вашем брате» подвел капитан. «Я понимаю, что вам трудно будет услышать то, что я скажу, но тягивать это не имеет смысла. Вашего брата также забрала земля». Уилл не дал капитану сказать больше ни слова. Он не верил его словам, опираясь на то, что тот обманул его уже несколько раз за последние несколько дней. «Я вам не верю», — повторял Уилл. Он посмотрел в глаза каждого, кто находился в грузовом отсеке, но увидел в них отражение сожаления и ни ненамека на вранье. «Почему, Макс? Он ведь даже не на корабле!» «Я встретил его в лесу Инов вместе с вашими родителями. Он прятался в автомобиле вашего отца, но он даже не догадывался, что внутри автомобиля находится его младший сын, так как земля превратила его в коричневого поросенка. Но волноваться не стоит. Сейчас он в замке гильдии нейтралитета, в одном из самых справедливых мест наших земель. Там за ним присмотрят, — рассказал капитан. «Почему в поросенка?» — спросил Уилл, не понимая, почему именно в это животное превратился его брат. «Этого никто не знает», — ответил капитан. «Я знаю лишь одно». «Времени у нас очень мало, а у кого-то его и... вовсе не осталось. Лишь только спирги не забывают, какими людьми они были. У остальных время идет на убывание. Объединившись, у нас есть шансы первыми добраться до мистера Грига и спасти дорогих нам людей». «Если племя Гадархит узнает, что мистер Григо на корабле, они найдут способ даже здесь забрать его у нас», — добавил мистер Макшинтер. Сейчас он уже казался собранным, его голову больше не дурманили ложные домыслы. «Пока нам известно, что племена не догадываются, что он у нас на корабле». «Если вы поняли, значит, и остальные поймут», — Размыслив, сказал Уилл. «Как вы узнали об этом?» «Учитель Макшинтер узнал белый шарф, который сейчас под вашим плащом», — сказал капитан. «Мистер Грига уже много лет находится на корабле». Он дождался момента, когда мы причалили в порт одного корабля. В день прибытия мы нашли его старый сундук. Он бросил его в океан, и его прибило к берегу. Решил пустить нас по ложному следу. Мы купились на его уловку, но вы привели нас обратно на корабль, дав заметить ваш шарф. Ваш учитель решил, что вы и есть мистер Грига, но когда мы нашли его грызунов, ручных шиншилл, Я сразу понял, что тот вышел из своей спячки и стал готовиться к новому циклу. Теперь он будет искать способ, как внедриться в команду. После разговора в грузовом отсеке все его участники пришли к решению, что станут помогать друг другу. Ведь чем быстрее они найдут мистера Грига, тем быстрее Уилл сможет помочь своему брату, а капитан и учитель Макшинтер — своей команде и семье. Следующим утром Уильям словно проснулся другим членом команды. У него появилась еще одна цель. Теперь он спасал не только попавшие в беду корабли, а еще и команду Трафальгара. Но первоначальной задачей у него стояла помощь своему брату Максу. Если верить словам капитана, то, найдя мистера Грига, можно было решить все проблемы разом. Но зная, что пока тот сам не изъявит желание показаться, нет никакого шанса найти его. Оставалось надеяться практически на одну лишь удачу. Сегодня Уильяма приветствовал каждый. Команда оценила его смелость, которую он проявил в последнем спасательном вылете рулевых. А пятнышко стало местной знаменитостью. Из каждого уголка слышны были разговоры о ней. Отбоя от фанатов не было. Ее поступок считался наивысшей преданностью своему рулевому. На следующем уроке учителя Макшинтера Уилл смог встретиться со своей спасительницей, И, конечно же, не забыл прихватить корзину с ее любимыми овощами. Пятнышка встретила Уильяма громким криком. Она также была рада видеть его. Уилл почувствовал это. На этот раз створки клетки были открыты. Ученик и птица словно вмиг стали доверять друг другу. Тренироваться пока не было возможности, так как у пятнышка была повреждена лапа, за которую схватила ее океанская собака. Поэтому они просто сидели рядом и болтали весь урок. Братья и Лиллиан также были рады возвращению друга. Они сказали, что навещали его, пока тот находился без сознания в лазарете. Рассказали, что к нему приходил практически каждый ученик поста рулевых, и не только рулевых. Колин поведал всем, как юный герой не оставил водоплавающие, когда ему было велено уходить. Его поступок будто с новой силой сплотил разрозненную команду. Единственный, кто не приходил навестить Уилла, был Тролланд Смоллс, так как его все еще не смогли найти. Уильям мне рассказал братьям и Лиллиан о сговоре с капитаном и учителем Макшинтером. Он не хотел подвергать их опасности. Да и не знал, как бы они отреагировали на столь непростую новость. Уиллу было разрешено покидать каюту в ночное время, но это было тайной для непосвященных. Когда его замечали, он сразу понимал, в курсе ли данный матрос происходящего на Трафальгаре. И если был в курсе, он делал вид, будто не замечает его. А если попадался тот, кто не был в посвящен, от такого члена команды приходилось убегать, чтобы не поймали. Прошло немало ночей, а продвинуться в поисках мистера Грига так и не удавалось. Блуждая по кораблю следующей ночью, прогуливаясь осторожным шагом у носа Трафальгара. Уилл наткнулся на незнакомого ему Ширинтонца. Он видел его впервые. Хоть тот был и Ширинтонцем, ростом он был совсем невелик. Сэм и Эдди рассказывали, что на том самом корабле, который они недавно спасали, был найден человек. Такой случай уже был на Трафальгаре. Считалось, что Земля щедила таких людей, но никто не знал, почему она так поступала и как делался выбор, кого щадить. Возможно, у такого человека была особая цель, и нередко спасенный становился капитаном, получив доверие команды. Незнакомец сидел у самого носа корабля и безмятежно смотрел в темноту океана. Он был старше Уильяма на три десятка лет. Улыбка не сходила с его упитанного лица, а его довольное любование однообразными ночными видами прервали шаги Уилла. «Вы Уильямобих?» — тут же спросил незнакомец. «Да» ответил Уилл, не удивляясь, откуда тот мог знать, как его зовут. «А вы член команды того корабля?» «Верно», — ответил незнакомец. «Мое имя Атиро Сизл. Присаживайтесь рядом. Будьте так любезны составить мне компанию, мистер Робих». Минута молчания и любования ночным немом продлились незаметно. Переведя взгляд на Уилла, мистер Сизл улыбнулся ему. Когда-то Уилл и решил задать будоражащий его мысли вопрос. «Как там, за границей Анирлита? Я знаю, что вам не с чем сравнить, но расскажите хотя бы самую малость о ваших землях». Я знал, что наш разговор продолжится именно этим вопросом. «Я слышу его каждый день, проведенный на вашем корабле», посмеялся мистер Сизл и после недолгой паузы продолжил. «Наши просторы очень схожи с вашими, но все же есть пара отличий». Мы не чувствуем дух Земли, так как это делаете вы. Должно быть, у нас он крепко спит. Люди у нас также отправляются в путешествия по океану, но они делают это с целью помочь другим суднам. Для них это больше напоминает длительную прогулку на воде. «А как ваши племена поделили территории?» — спросил Уэлл. «У нас нет племен. Точнее, у нас есть всего лишь одно племя. Люди похожи на ваше племя ширинтонцев» но они не называют себя так». «А племя Гадархит? удивился Уилл. «Они ушли к другим землям?» «Такого племени у нас попросту нет», — ответил мистер Сизл к удивлению Уилла. Уиль ему поражало услышанное. Также он удивлялся поведению мистера Сизла. Его корабль буквально на днях потерпел крушение. Команда превратилась в животных. Он оказался в новом месте, где часть матросов должна была показаться ему как минимум удивительной, А его спокойствие при всем этом было невозмутимо. Должно быть, вы скучаете по близким? – спросил Уилл, решив, что именно поэтому мистер Сизел сидит здесь и смотрит на воду. Надеюсь, они в безопасности там под водой. Я был поваром на корабле, – ответил мистер Сизел. Не успел близко познакомиться с людьми, которым готовил, даже всех их имен не успел узнать. Вас, наверное, взял к себе учитель Чак в пост-столовый предположив, спросил Уилл. «Верно, мы с ним отлично поладили, будто знакомы уже много лет», довольно ответил мистер Сизл. Внезапно за их спинами раздались стуки чьих-то шагов. Мистер Сизл довольно ярко отреагировал на них, словно испугался, и стал высматривать, где можно спрятаться. Это был один из тех матросов, которые, встретив Уилла ночью на корабле, делали вид, будто не замечали его». Матрос окинул взглядом сидящих у носа корабля и через секунду отправился по своим делам. «Разве новобранцам разрешено находиться на палубе ночью?» — спросил мистер Сизел, намекая на то, что Уилл нарушает правила. «На пост смотрящих больше ведь не берут новобранцев. Я слышал об этом от капитана. Теперь этим занимаются только матросы». Уилл не знал, что ответить, но кое-что пришло ему в голову. Он не рассчитывал, что отговорка сработает, но все же использовал ее, почувствовав, что мистер Сизлу было без разницы, что новобранца заставило бродить по палубе ночью. «Я вызвался добровольцем», — улыбнувшись, ответил Уилл. «Отлично придумал. Ночью на корабле потрясающие виды, хотя днем они намного прекрасней». Мистер Сизл радовал свои глаза, рассматривая темноту, что была перед ним. Он просто сидел и наслаждался моментом, в котором не думал ни о чем. «Куда вы смотрите? Там ведь ничего не видно!» — поинтересовался Уилл. «В этом и кроется вся прелесть», — с некой таинственностью ответил мистер Сизл. «В любую минуту можно увидеть там все, что угодно. Неизвестность — вот чем манит многих океан. Когда я впервые ступил на борт корабля, мне было примерно столько же, сколько и вам. Я также мечтал помогать людям. Я был не настолько смел, как вы, мистер Обих». Но мое ремесло также приносило людям радость. Я был доволен, когда видел, что мои угощения нравились. Надеюсь, вам доведется ответить их. «С удовольствием отведаю», — ответил Уилл и снова услышал шум у себя за спиной. Шум доносился от лабиринта из клеток или даже ближе. Кто-то будто приближался к месту, где они сидели. Вскоре Уилл увидел шиншил. Они забрались на ящик и стали смотреть в его сторону, будто подзывали к себе. «Мне уже пора ложиться спать. Ранним утром начнется первый урок», — сказал Уилл, прощаясь с мистером Сизлом. «Если появится свободное время, приходите на урок поста рулевых. Может, захотите сменить пост и попробовать свои силы с птицами?» На приглашение мистер Сизл ответил приятной улыбкой и кивком головы, которым поблагодарил за приглашение. Попрощавшись с мистером Сизлом, Уильям направился к лабиринту из птичьих клеток. Он предположил, что мистер Грига с помощью шиншилл хотел позвать его к себе. Вслед шиншилл был потерян. Уилл около часа бродил внутри лабиринта, но лишь потратил время впустую. Ни ушастых зверьков, ни мистера Грига он так и не нашел. Уилл корил себя за то, что так медленно среагировал на данное ему приглашение, но расстраиваться не стал так как нашел доказательство, что тот, кого он ищет, сам хотел с ним встретиться. Снова утром настало время для следующего посещения лазарета доктора Мэмер. На этот раз уже больше учеников узнали, к какому племени они принадлежат. Сэм, Эдди и Лиллиан не получили ответа. Им сказали ждать еще месяц. А Уильяму доктор намекнула, что, скорее всего, он будет причислен к племени Гадархит. Этот намек Уильям решил не упоминать в первом письме родителям, ведь сегодня новобранцам было объявлено, что они могут отправить свое первое письмо из Трафальгара в родные края своим семьям. Уилл вспоминал день, когда пообещал брату рассказывать обо всем, что приключится с ним на корабле Трафальгар. Директор Фолк напомнил ему, что не обо всем можно было писать в письме. Приняв этот факт, Уилл решил поделиться историей о том, как он участвовал в спасении корабля, о том, что нашел друзей и, конечно же, о своей удивительной птице, которая также стала ему другом. Но сперва извинился перед родителями за то, что не смог попрощаться с ними. Это расстраивало его больше всего. Уилл был уверен, что родители ищут Макса, догадывался, с каким трудом им это дается но не мог рассказать о том, что случилось с их младшим сыном. Он не мог рассказать им, что тоже пытается ему помочь, и вот-вот у него должно получиться это сделать. Рассказав о себе на паре небольших листах, Уилл передал письмо почтальону и стал с нетерпением ждать ответного письма, которое должно было прийти через пару-тройку недель.